Он прошел мимо Макгауна и вышел в коридор. Дорогу в этом садке для кроликов он запомнил и вскоре добрался до Вестибюля. Ну что ж, последняя попытка не удалась. Больше делать нечего, но этот заносчивый субъект и его красавица пожалеют, что родились на свет. На улице его окутал холодный туман гордость и запальчивость. Не желая признать себя виновными, люди готовы стать мишенью насмешек и издевательств толпы. Шотландец, защищая честь женщины, идет на то, чтобы перемывали ее грязное белье. Сомс остановился. В самом деле, стоит ли раскапывать ее прошлое? Если он этого не сделает, она может выиграть дело. А если он затронет вопрос о ее прошлом и все-таки проиграет дело? Ему придется заплатить ей огромную сумму, может быть, тысячи. Необходимо принять какое-то решение. Все время он успокаивал себя мыслью, что дело не дойдет до суда. Четыре часа, пожалуй, еще не поздно заглянуть к сэру Джемсу Фоскисону. Надо позвонить Николасу, пусть сейчас же устроит им свидание, и если Майкл дома, можно прихватить и его. Майкл сидел в своем кабинете и с мрачным удовольствием рассматривал карикатуру на самого себя, нарисованную Обри Грином и помещенную в газете для великосветских кругов. Он был изображен стоящим на одной ноге и вопиющим в пустыне, На горизонте всходила сардоническая улыбка. Изо рта у него, словно завитки табачного дыма, вырывалось слово «фагартизм». Мистер Блайт в образе обезьяны, задрав голову, аплодировал ему передними лапами. Весь тон рисунка был беспощаден, он не язвил, а просто убивал на месте. Лицу Майкла было придано выражение полного удовольствия, какое бывает после сытного обеда. Он словно упивался звуками собственного голоса. Даже друг, даже художник не понял, что пустыне напрашивается на шарш не меньше, чем пеликан. Карикатура ставила клеймо никчемности на все его замыслы. Она напомнила ему слова Флер: «А когда лейбористы уйдут, их сменит Тори, и это время ты используешь для своих эксцентрических выходок». Вот реалистка. Она с самого начала поняла, что его ждет роль эксцентричного одиночки. Чертовски удачная карикатура. И никто не оценит ее лучше, чем сама жертва. Но почему никто не принимает фагортизм всерьез? Почему? Потому что он скачет кузнечиком там, где все ходят шагом. Люди, привыкшие ощупью пробираться в тумане, видят в новом учении только блуждающий огонек. Да, в награду за свои труды он остался в дураках. И тут явился Сомс. — Я говорил с этим шотландцем, — сообщил он. — Он хочет довести дело до суда. — О, неужели, сэр? — Я думал, что вы этого не допустите. — Он требует извинений в письменной форме. — На это Флёр не может согласиться, ведь не она виновата. — Вы можете проехать со мной к сэру Джемсу Фоскисону?